Глава 32. Калека. «Все происходящее со мной, после того, как я вернулся в лабораторию Ромы, происходило как в тумане. Голову будто заложило ватой. Я понимал все происходящее, но сконцентрироваться на чем-то было очень трудно. Я видел, как Рома попытался напасть на акулу, но застыл на месте». Тварь тут же щелкнула челюстями, и сидящая на ней верхом крыса принялась шипеть, пристально глядя на ученого. Мне показалось, что Рома замешкался не от испуга, а из-за того, что крыса каким-то образом воздействовала на него. Рома постоял немного в ступоре, а потом, будто опомнившись, перевел взгляд на меня. — А что с тобой? — спросил он вдруг. — дем у тебя дыра в груди. И что с твоими руками? И ногами? Я совершенно не понимал, о чем он говорит, да и не было мне до этого дела. Все, что я хотел, просто лежать и чтобы меня при этом никто не трогал. Акула все это время сидел и наблюдала со стороны. Ей явно не нравилось находиться здесь. Через какое-то время я поймал на себе взгляд крысы. Я почувствовал, что она пытается прощупать мой разум, но не может подступиться». Осторожно потянулся к ней навстречу и тут же получил ворох сумбурных образов, общий смысл которых сводился к сообщению. «Не враги». «Ну, не враги, так не враги. Я даже пока пошевелиться толком не мог. Даже пробовать не торопился. Мне на Айлинзу поступил звонок от Марины, но я только и смог, что принять его. Ответить ничего не смог». Марина здорово перепугалась. Я случайно включил видеосвязь, и она увидела лишь мое отстраненное и безжизненное лицо. Рома, кстати, тоже предпринимал какие-то попытки привести меня в чувство, но плохо представлял, с какой стороны ко мне подобраться, чтобы хоть как-то помочь. А я не нуждался в помощи. Только в покое. Каким-то образом Марина и Игнат меня отыскали. Не знаю, сколько прошло времени, но Рома едва смог избежать жесткого допроса. Вместе с ними была Иля. Она лишь скользнула по мне взглядом, а потом стала изучать акулу и крысу. Ну да, это ведь самые приоритетные цели. Хотя бы Марина бросилась ко мне на шею, пытаясь поговорить и привести в чувство. Игнат о чем-то строго говорил с Ромой, то и дело косясь на разобранного спрута. — Они хорошие, не обижайте их, — на каком-то моменте заявила Иля, указав на крысу и акулу. Я даже не сомневался. Тяжело вздохнул Игнат. Когда все поняли, что на контакт я не иду и вряд ли самостоятельно перемещусь в дом, меня решили перевести отсюда на транспорте. Как я понял из разговоров, из-за случившегося в городе на работу и учебу вышли только трудоголики. Остальные либо давно покинули город, либо не спешили выходить из дома, поэтому подозрений мы не должны были вызвать. Вскоре меня перевезли домой к Игнату. Меня долго пытались привести в порядок. По ощущениям, не одну неделю и даже не месяц. Но мне так казалось. Сознание вернулось ко мне спустя пару дней. Я даже смог нормально говорить. Марина очень радовалась. Но вот в моем теле явно что-то сломалось. Руки до сих пор были покрыты броней и шипами. Я их просто не чувствовал и не мог трансформировать обратно. А в теле по-прежнему зияла дыра, которая все не затягивалась. «Наверное, я что-то не то вырвал из своей груди или кольцо забрало нечто очень важное. Самое обидное, что я застрял в промежуточном состоянии. Мне не становилось хуже, но и поправиться не мог. Пользуясь моими подсказками, Рома смог открыть портал в черноту. Бойцы из отряда Бориса смогли притащить с той стороны несколько акул, но извлечение из них жизненной силы ничего не дало». Оборудование работало, но жизненная сила в меня не проникала. Хотя есть вероятность, что я ее просто не почувствовал. Куда-то ведь она должна была деться. Просто она не повлияла на мою реабилитацию. Самой частой гостьей была Иля. Она очень переживала о том, что мы не смогли вытащить тело ее бабушки из черноты, но никак не показывала этого. Зато девочка решила начать меня учить. Оказалось, что у нее огромный ментальный потенциал, и она стала помогать мне путешествовать без участия тела, одним лишь разумом. Это было сродни путешествиям по нити, вот только без перемещений. «Диня совсем отдалился от меня», — рассказывала девочка. «Он со мной уже два дня не говорит. Все время ускользает куда-то. Если бы не Котя, мне совсем не с кем было бы играть». «А со мной тебе уже скучно?» — просипел я. «С тобой не побегаешь», — невозмутимо пояснила Иля. «Я ведь еще ребенок. Мне нужны активные игры, а не только разговоры». «Ну да», — хмыкнул я. «Диня с тобой совсем не говорит?» — спросил я. «Говорил пару раз. Сказал, что боится за нас. Внутри него поселилось что-то очень злое. Хотя я ничего такого не заметила. Наверное, он выдумывает». «Про меня говорил что-нибудь?» или потупила взгляд. «Он считает, хорошо, что ты больше не можешь пользоваться силой и не отправишься в черноту. Он считает, что Демос больше не сможет тебя отыскать». «Вообще-то уже находил», — хмыкнул я. «Ну, так это было тогда. Сейчас не сможет». Раздался стук в дверь. «Войдите», — тут же откликнулась иля В комнату вошел Иван Петров, тот самый мужик, который первым из бойцов Бориса поглотил жизненную силу акулы и очень быстро помолодел. У мужчины открылся дар лекаря, и он несколько раз заглядывал ко мне. Иван практиковался в управлении жизненной энергией и искал решение, как поставить меня на ноги поскорее. По крайней мере, я сдаваться точно не собирался. Кроме всего прочего, я на нем оттачивал ментальные навыки. Не знаю, как такое возможно, но у меня с Иваном почти сразу появилась псионическая связь. Так ее называла Иля, и, судя по ее словам, у нее с бабушкой было нечто подобное. Иля ведь почувствовала ее смерть, несмотря на то, что та была в черноте. Забавно, конечно. Хорошо бы нечто подобное с Мариной, а не с Иваном. Но тоже неплохо. Как оказалось, я мог общаться с ним на больших расстояниях и даже видеть его глазами. но пока очень недолго. Я действовал слишком грубо, и у мужчины быстро начиналась мигрень, которую он, впрочем, довольно быстро лечил. «Ну что, Диметрий, готов приступать?» спросил он бодро. «Давай». «А я подстрахую», тут же поддержала Иля. Незапертая дверь вдруг скрипнула, и в комнату проник Рик. Котяра тут же огляделся по сторонам и, недолго думая, запрыгнул на мою кровать. С видом осматривающего владения хозяина он тут же улегся мне на грудь, туда, где была незаживающая рана. или звонко рассмеялась. «Котик, тоже тебя лечит?» — произнесла она. «Не пойму, в чем дело», — в который раз всплеснул руками Иван. «Вот руки и ноги я твои чувствую, силы в них столько, что, упаси Боже, а вот тело будто умерло, хотя ты живой». «Доктор, я буду жить?» — с усмешкой спросил я. «Да откуда я знаю?» — отмахнулся мужчина. «Я больше по летальным диагнозам. Мы еще немного поболтали, духом я точно падать не собирался». После того, как Иван ушел или ушла гулять с Риком, и почти тут же в комнате появился Диня. «Ну, привет!» — хмыкнул я. «Думал, уже не придешь». Дракон совсем по-человечески усмехнулся и искоса взглянул на меня. «Как видишь, пришел!» «Ты вообще понял, что произошло?» «Демос попытался через тебя дотянуться до меня», — ответил дракон. «Попытался? Получается, что не дотянулся?» «Дотянулся, но желаемого не получил. Ты очень вовремя обрубил его щупальце». «Обрубил щупальце?» — уточнил я, потом вспомнил спучившийся портал. Он ведь не успел проникнуть в наш мир. Его часть прошла сквозь тебя. Он влил в тебя свою энергию и, управляя тобой, проник в наш мир. Но для чего? Я так ничего и не понял. Только недавно в себя пришел. Ну да. Тебя он не пожалел. Он вложил в меня часть своего разума и опыта. «Часть осталась в тебе, когда ты закрыл портал. Связующая вас энергия так и осталась в тебе». «Что-то не похоже. Я теперь, кажется, калека». «Не спеши делать выводы», — хмыкнул дракон. «Есть мысли, что теперь делать?» — думая над словами дракона, спросил я. «Ясно дно В черноту нам лучше не соваться «Ну и пробиться в наш мир он точно не сможет». «Раньше я сомневался, но он дал слишком много информации». «Теперь не удается другие миры посмотреть», — заключил я. «Думаю, ключевое, что мы останемся живы. Тебе ли жаловаться? Когда выздоровеешь, будешь богом этого мира?» «Ну да». «Можно космос осваивать», — хмыкнул я. «Освоить для начала Солнечную систему». «Кстати, техника, которую оставили после себя захватчики, вполне подходит для полетов в космос». «Да я и не спорю. Просто столько было возможностей, и теперь все зря». «Ну скажешь тоже, зря. Я так точно не считаю». Да и ребята, которые теперь как супергерои из комиксов, тоже. Да и Илья, я осёкся. В любом случае она в более подходящем мире, чем была раньше. И здесь у неё большое будущее. Ты уверен, что он не сможет попасть в наш мир, спросил я. Он и раньше не мог. Просто пускал пыль в глаза. Да я его не пущу. Ну, тогда в море. «Я ведь видел его». «По-другому он и не сумеет. Или учит тебя ментальным техникам. Скоро научишься от него отгораживаться». «Или говорит, что он в тебе что-то оставил», — припомнил я. Дракон поморщился. «Он вложил в меня много чего», — наконец ответил он, пытаясь убедить примкнуть к нему. «Но я не верю». прямое доказательство того, на что он способен кстати твои исследования еще могут пригодиться Не хотел тебе говорить раньше времени, но между мирами можно путешествовать минуя черноту серьезно я удивленно поднял брови У меня было время покопаться в тех знаниях, что он оставил у меня И кстати Я пока не уверен, но он может чувствовать только тебя и меня. Если кто-то из ребят окажется в черноте, скорее всего их не обнаружат. «А как же сам провал?» — нахмурился я. «Так их в черноте очень много. За всеми не уследишь. Так что перспективы есть. Кто знает?» Может, однажды мы сможем дать бой тем, кто уничтожает миры?» Я усмехнулся, а потом покосился на свое иссушенное тело. Перспективы замечательные, вот только восстановиться бы для начала. «Не переживай. Уверен. Скоро ты придешь в себя», — подбодрил меня дракон. «Попробуй поспать». Я и сам не заметил, как и правда соскользнул в глубокий сон. Диметрий На меня смотрела моя копия. «Ну, привет, Демос», — хмыкнул я. Мы висели на границе Черноты и Молочно-Белого моря. Как я уже говорил, друзей нужно уметь выбирать. Ты подумай. Я ведь могу тебе помочь. Только скажи, и больше не придется быть калекой. Будешь богом в своем мире. А может, и не только в своем. «Да пошел ты в жопу, Демос!» — отрубил я, а в следующий миг видение растаяло, и я провалился в сон без сновидений.